Глава 13. «О чем попросите?» Эленор. Их первая по-настоящему серьезная семейная ссора продлилась куда дольше, чем следовало. Эленор унаследовала упрямство от своего отца, а у Ильяма, похоже, некогда было исправлять ситуацию, даже если бы он захотел. Ординатура стала отнимать у него еще больше времени, и каждую неделю он отрабатывал в больнице несколько суточных смен. Эленор тем временем продолжала уклоняться от визитов на один — И еще нескольких доброжелательных приятельниц из общежития в Говарде. Миссис Портер на две недели уехала в отпуск к родным Монклер, в Мон штате Нью-Джерси, так что без работы с архивами Эленор стала почти нечего делать. Она читала, заново собирала пазлы и убирала уже и так безупречно чистый дом. Уильям пришел домой рано утром в Рождество. Эленор встала рано, приготовила печенье, крабовые котлетки и яичницу и встретила его готовым завтраком. Это была ее искупительная жертва, и Уильям ее радостно принял. Они сидели в пижамах в кабинете, ели завтрак с подносов, слушали «Белое Рождество», «Бинго», «Кросби» и пили коктейли «Мимоза». Эленор пила редко, так что шампанское ударило ей в голову, временно заставив умолкнуть ворчливый внутренний голос. Звонила Роуз, настаивала, чтобы Уильям пришел на рождественский ужин, но он отказался и провел весь день с ней. Эленор поняла, что это было предложение мира с его стороны и оценила его поступок по достоинству. На пятый день Нового года Эленор проснулся и обнаружила, что Уильям лежит с ней рядом в постели. Наверное, он пришел домой ночью. Было еще темно, и она не понимала, что ее разбудило так рано. Потом Эленор услышала пронзительный звон телефона. Она откинула одеяло и со всех ног поспешила вниз. «Алло», — произнесла Эленор дрожащим голосом. Она отчаянно надеялась, что звонили не с плохими новостями про родителей. «Миссис Прайт, это мать Маргарет. Извините, что разбудила, но у меня для вас новости». «У вас мальчик», — весело сообщила она. «О, Господи!» — выдохнула Эленор, прикрыв рот рукой. Она знала, что этот момент скоро наступит. Но слышать такие слова в телефонной трубке — это было совсем другое дело. «Поздравляем!» «Мы сейчас проводим все положенные тесты для новорожденных, и я вам позвоню, когда мы будем готовы к тому, чтобы вы его забрали». «Он очень милый», — добавила монахиня. «Не знаю, как вас благодарить. Вы этими новостями навсегда изменили нашу жизнь». «В этом и есть наша миссия. Мы подбираем семьи для этих драгоценных комочков радости, семьи, которые их достойны». Никому не сообщайте новости, пока я не позвоню еще раз. Я скажу вам, когда объявить, что вы рожаете. Хорошо, спасибо. Ленор опустила трубку и взбежала наверх, прыгая через ступеньки. Милый, она потрясла Уильяма за плечо. Он что-то простонал. Ребенок родился. Ленор вся дрожала. Уильям вдруг резко проснулся, глаза у него были широко раскрыты. Это мальчик, у нас сын. Ленор чувствовала волнение в собственном голосе. «Уильям, третий с нами!» Она обняла мужа, и они прижались друг к другу. «Невероятно!» Мать Маргарет сказала, что они проводят тесты и скоро еще позвонят. Уильям сжал ее в объятиях так, что она едва могла дышать. «У нас сын!» — прошептал он ей на ухо. «Спасибо!» Она переполнилась гордостью от того, что ей все удалось. Ожидание, наконец, закончилось. «Я люблю тебя, детка. Ты будешь чудесной матерью!» Он коснулся ее щеки, потом притянул к себе... И пылко поцеловал. Позже, когда все кончилось, Ленор положила голову ему на грудь, слушая, как стучит его сердце. «Господи, как же она его любит!» А теперь они, наконец, станут полной семьей, неразлучной, связанной на всю жизнь появлением ребенка и секретом того, как он у них появился, секретом, который они унесут с собой в могилу. Этот ребенок сделает их настоящей семьей, и Эленор будет защищать эту семью всеми возможными средствами. В этом она сама себе поклялась».